Глава четвертая. Латро, латрас, латрат. Немного о языке. Было утро вторника, где-то ближе к середине сентября, и я начал работать в шесть утра. Положил ручку. Наверное, так Ахил мог бы отложить меч после особенно приятной боевой схватки. И глянул на Уну. Можно было ничего не говорить. Она поняла, что мы идем гулять, и вскоре мы шли в сторону Хита, но уже другой дорогой. Продираясь сначала через заторы Кентиштауна, а потом проходя через чуть более полезный для здоровья Тафнелл Парк. Я говорю чуть более полезный, потому что если вы там выпьете кофе с бутербродом, то можете перезакладывать свой дом. Я смотрел на марки машин и про себя, чтобы меня не приняли совсем уж за психа, переводил те из них, что выглядели как латинские слова. Незавидная привычка. Есть у многих антиковедов. Может всплыть в самый неожиданный момент. Ауди, слушай. Вольво, я вращаю. Мерседес, богатство. Транзит, он пересекает. Убер, сосед. Сосед? Спросила Уна. Это значит сосок? Ага. Так ты действительно говоришь на латыни? Забавно, насколько часто меня об этом спрашивают. Обычно с таким взглядом, как будто я забыл надеть штаны. С девяти до 13 лет я обучался в частной подготовительной школе-интернате в западном Сассексе, на берегах реки Арун. Если вам нужно было от чего-нибудь избавиться, например, отдать кому-нибудь каштан или кусок бечевки, надо было крикнуть «Куиз», что означает «Кто». Кто первым ответит «Эго», получает подарок. Там говорили «рах», чтобы прекратить спор. Словом «каве» предупреждали, что идет учитель, хотя в мое время это уже вышло из моды. Такие слова употребляют в сотнях разных школ, неважно, изучают там латынь или нет. Один человек вспоминает, что в 1970-х годах в Южной Африке кричали «куиз», чтобы избавиться от переспелых фруктов. Не стоит недооценивать, сколько людей в мире изучали латынь в самых разных ситуациях, в самых разных странах и в разное время. Латынь вовсе не прерогатива привилегированных, хотя, увы, стала ассоциироваться с жестокими учителями викторианской эпохи и мальчишками в соломенных шляпах. На самом деле я не говорю ни на латыни, ни на древнегреческом. У меня есть некоторые фантазии, которые я когда-нибудь надеюсь превратить в роман. Нет, Уна, не те фантазии, о которых ты подумала. Итак, разрывается ткань времен, и когорта легионеров под предводительством самого императора Августа врывается в Британию 21 века. Август, ничуть не смущенный современностью, грубо, жестоко и деловито овладевает Лондоном. Вскоре штандарт с орлом развивается над Букингемским дворцом, страну наводняют римляне. Юпитер не определил им границ ни в пространстве, ни во времени. Поистине, Рома Аэтерна. Кто окажется в дамках? Кого извлекут из затхлого мрака и поставят на ведущие позиции? Прозвучит призыв от заваленного книгами кабинета до грязной спортивной площадки, от краснокирпичного университета до продуваемой всеми ветрами башни. Наконец, вот идем мы, учителя латыни, шествуем в уайт с потрепанными учебниками грамматики под мышкой и с головами, забитыми Вергилием. «Наш час настал!» Уно недоверчиво смотрел на меня. «Что ж, могу только мечтать. Когда я учился в Оксфорде, там был кружок разговорной латыни, которым руководил внушавший трепет филолог. На всех, кто на самом деле не говорил на латыни, он набрасывался с воплем «Аэс нон латина эст!» На самом деле многие из нас, застегнутые врасплох, с трудом смогут составить на латыни длинные предложения. А когда мы читаем, нам попадаются неизвестные слова или конструкции, требующие недословного перевода. В фильме «Жизнь Брайана» от Монти Пайтона главный герой, участник еврейского восстания, пишет на стенах фразу «Romanes Эунт domus». Он думает, что написал «Римляне, идите домой». За этим его застает Центурион. Брайан ожидает, что его накажут, но вместо этого Центурион читает ему Целую лекцию, в которой систематически разносит грамматику вплоть до того, что берет кисть и сам исправляет предложение. Он говорит, что Брайан должен здесь использовать падеж, который он называет местным, домом. Местный падеж или локатив — особая форма существительного, которая указывает на место, дома. Центурион. А теперь напиши это предложение сто раз. Брайан. Хорошо, господин. Да здравствует Цезарь, господин. «Центурион, да здравствуй, Цезарь, а если к рассвету не напишешь, я отрежу тебе...» Милая пародия на определенный тип учителей латыни, а для многих из нас мечта о том, что именно учителя латыни должны иметь право сказать своим подопечным. Единственное, в чем Центурион ошибся, это в том, что дом он не форма местного падежа, а другая, означающая «домой». Местный падеж будет «доми». Даже те, кто говорит на латыни или делают вид, могут ошибаться. Хотя Пайтоны вполне могли здесь шутить над педантами, которые любят поправлять других людей, сами при этом ошибаясь. Люди могут ошибаться. Судья Верховного суда баронесса Хейл, когда была удостоена герба, в качестве девиза выбрала «Омня феминае аэкуисимае». В прессе это передали как «женщины равны всем вещам». Проблема в том, что это так не переводится. Это может означать приблизительно следующее. Женщины очень равны по отношению ко всему. Но это плохая латынь. Если бы мне такое попалось в каком-нибудь прозаическом тексте, я бы перевел это как «все вещи самые равные женщины». Но это малоосмысленно. Переводить с латыни и греческого поначалу очень кропотливое занятие. Это долгий и порой вызывающий фрустрацию процесс. Смотришь слова в словаре, разбираешь их грамматическую форму, потом собираешь из них мозаику предложения. Даже найти слово в словаре бывает трудно, так как иногда формы латинских слов не похожи на основную. Прошедшее время глагола рего я правлю рекси. Если вам попадется форма рекси, вы, возможно, захотите посмотреть ее в словаре, но вы ничего не найдете, потому что латинские словари — не очень-то хотят вам помогать. Вам также простительно думать, что прошедшее время от Файро «я несу», будет строиться, похоже, например, «фекси». Но это не так. А как? «Тули». И таких штук много. С древнегреческим еще хуже, особенно потому, что очень многие слова так похожи друг на друга. И это даже не считая неправильных глаголов, которые настолько злобные, что доставляют неприятности даже самым умным. Прямо как будто целое поколение учителей-садистов это все сочиняли, чтобы просто ввергнуть в отчаяние своих подопечных. Запутанные, непонятные формы слов сбивают с толку многих начинающих изучать эти языки. Я на днях общался с коллегой-писателем, тоже античником. Он говорил, что существует два типа учителей классических языков. Либо вам попадется невероятно харизматичный и эксцентричный, который будет вдохновлять и очаровывать, либо дико строгий сухарь-викторианец. Кажется, чего-то среднего не существует, и если вам попадется второй, это может разочаровывать. «А да ты какой?» um, Продолжим. Не было такого золотого века, когда все школьники обожали латынь и были способны быстренько сочинять цицеронянскую прозу. В заметке «The Times» 1887 года хорошо видно, что думает о латыни юный Томми. Latinam лингвам адмитто cardialiter оди. Это переводится как «признаю, что от всего сердца ненавижу латинский язык». Все дело в упорстве. Начинаешь понимать, зачем тебя отправляли на шестимильные пробежки в дождь. Странные грамматические формы становятся второй натурой. Ну, после того, как ты часами над ними потел. Постепенно становится, обещаю. На втором курсе университета я начал уверенно читать на обоих языках, и это было чудесное время. На третьем курсе, дня за четыре до экзаменов, я мог прочесть или перевести практически что угодно. Но я все равно не мог тягаться с героями романа «Донны Тарт», Тайная история, где элитная группа американских студентов-классиков может беседовать по-древнегречески, едва начав учить этот язык. Если не заниматься языком постоянно, он имеет свойство теряться. Это мышца, которую надо тренировать, как играть гамму на пианино. Если не переводить даже пару недель, можно потерять хватку, особенно в древнегреческом. У меня есть своя теория о том, что это связано с непривычным алфавитом. Так как спрос на занятия древнегреческим не такой большой, как на латынь, именно греческий первым вылетел у меня из головы. И вот через три года после окончания университета меня впервые позвали читать с учениками Гомера, и я обнаружил, что с ужасом и благоговением гляжу на символы, которые, как мне кажется, написали инопланетяне. Но язык возвращается, как верная собака. Уна гордо встряхнулась. Сейчас я в состоянии довольно легко читать большую часть латинских текстов первого века до нашей эры и первого века нашей эры. Что касается греческого, то Гомер со временем становится легче, так как природа его поэм подразумевает многочисленные повторения слов, например, эпитетов, таких как «шлемоблещущий гектор», или событий, таких как «жертвоприношение» или «отплытие в море». «Похоже, обстоит дело с Софоклом», У него предложение внезапно становится на место, как прекрасные мраморные плиты. И схил бывает труднее, а Аристофан, кишащий идиомами и шуточками, может запутать. Все зависит от автора. Когда привыкнешь к автору, интеллектуальный восторг обеспечен беспредельный. В этом деле помогает классическая книжная серия «Леб» с параллельным переводом текстов на английский. У большинства классиков есть полка, уставленная «Лебом», Древнегреческие тексты в зеленых обложках, латинские в красных, и все это выглядит очень стильно. Когда я беседовал с Джеффри Хендерсоном, главным редактором ЛЕП Classical Library, он рассказал мне легенду о том, что зеленые, обложки у них для греков, а красные — для римлян. У меня у самого ассоциации такие, что воинственным римлянам подходит красный, и книжки стоят в ряд, как воины в красных плащах или еще с планетой Марс в то время как грекам больше идет задумчивый зеленый. У этой серии есть фанаты. Лебовская серия была даром свободы. Благодаря этой серии признали существование любителя и в большой степени стали уважать. О трудности греческого мало кто говорит, в основном, наверное, потому что сирены, заманивающие нас в эти губительные воды, обыкновенные ученые, забывшие об этих трудностях. Но для обыкновенного дилетанта они реальны и очень велики, «И хорошо бы признать этот факт и осознать, что нам всегда и неизменно нужна будет помощь Леба», пишет Вирджиния Вульф в The Time Literary Supplement в 1917 году. В этих книжках я прочитываю несколько строк по-древнегречески или по-латински, а потом, если натыкаюсь на неизвестное слово или непонятную фразу, сверяюсь с английским текстом. Получается разрозненно, но очень захватывает, когда все начинает идти одним потоком. Леб хотел, чтобы книжки помещались в карман. У меня многие потрепаны и изорваны, потому что я таскал их с собой по всему миру. Эсхилл побывал со мной в Канаде, Гомер — в Испании, и мне доставляет острое удовольствие думать, что эти авторы путешествуют по всему свету. В ту же поездку в Канаду я взял с собой компактное издание книги Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». Дама, встречавшая меня в аэропорту, С интересом взглянула на книгу и спросила, это что, триллер? Она была почти права. Об империи мы поговорим позже. В переводе с английского на латынь или греческий есть свои сложности. В любом случае, Уна, не пользуйся гуглом, как несколько незадачливых кембриджцев, выступавших против застройки. Пользуйся своим великолепным мозгом. С недавних пор я стал усиленно кормить ее рыбой в надежде на то, что ее умственные способности вырастут, как у Дживса. «Так что ты говорил про Кембридж?» «На нескольких новых домах там красной краской написали «Locus им domos локи populum». Если ты переведешь это гуглом-переводчиком, то получишь бессмыслицу. В общем, если собираешься написать что-то по-латински, пусть тебе поможет настоящий филолог-классик». Я не навязываю свои услуги, если что. Так что такое латынь? Это язык, на котором говорило племя латинов. Он распространился по всему Апеннинскому полуострову, вытесняя другие языки, такие как Оскский и Умбрский, от которых осталось только несколько надписей с географическими названиями, например, название города Помпей. Вот это я понимаю мертвый язык. Латинский язык индоевропейский. Так называется языковая семья, в которую входят множество языков, на первый взгляд не имеющих между собой ничего общего, как доберманы с мопсами. При этом, как доберманы и мопсы, они близко родственны друг другу. Сходство латыни с древнегреческим заметно даже не лингвисту. Слова «мать» и «отец» в них, по сути, одни и те же. По-английски «mother», «father», по-латински «матер», «патер», по-гречески «матер», «pater». По Обрати внимание также на сходство с соответствующими английскими словами «р» превратилось в «ф» в результате процесса, впервые описанного не кем-нибудь, а братьями грим. Это можно наблюдать также в словах «паскис» и «фиш» — «рыба». А если произнести «п» и «ф» друг за другом сразу, сама заметишь, насколько это похожие звуки. Древнегреческий язык оказался не особенно плодовит. Его единственный потомок — новогреческий что довольно печально. Для изучающего древнегреческий поездка в современную Грецию оказывается чудной. В языке очень многие слова точно такие же, как в древнем, хотя и произносятся по-другому. Современные греки английских классиков принимают за чудаков. Мы с женой провели часть медового месяца в Афинах. Спешу добавить, что это не была исследовательская экспедиция. Каждый раз, завидев проезжающий мимо грузовик компании перевозок я радостно кричал — «Метафорес», а гречески так называются «перевозки и переезд». А ведь граффити про цепи восклицал «Оковы». Каждый раз, когда я зачитывал вывеску вслух, гид смотрел на меня так, как будто я оставил свой мозг в Англии. И ведь говорил, «Да, хорошо, мы знаем, что ты умеешь читать». Одна моя подруга была в отпуске в Греции и не могла найти нужный паром. На берегу она увидела рыбака И на отменном древнегреческом написала, так как современное произношение совершенно другое: Что-то вроде приветствую тебя, о моряк, откуда паруса Трирема вздымит. Рыбак посмеялся, но все понял, и она благополучно отыскала свой корабль. Если ты выучишь древнегреческое слово «ойнос» вино, которое произносится как ойнос, и закажешь его в Греции, на тебя посмотрят странно. Сейчас слово пишется так же, но читается, как «инос». С лингвистической точки зрения греческое «ойнос», английское «вайн» и русское «вино» — одно и то же слово, так как в греческом перед «ой» раньше был звук «в», который мы также видим в латинском «винум». В латыни «ви» произносится как w. Английский язык вобрал в себя огромное количество греческих слов. Например, слово «метрополис», Которая буквально значит «мать-город». И языковая странность состоит в том, что именно та часть, которая метро, стала синонимом слова «город». Вспомни лондонскую газету «Метро» или «Станции метрополитена», или как Бертивустр лениво тащится к метроп. Но как только ты узнаешь, что этот корень означает «мать», тебе уже покажется странным произносить фразу «ехать на работу на метро». Слово «полис», «полиция», происходит прямо от слова «полис». Так что, когда ты говоришь о «метрополитен полис», то есть столичной полиции, ты на самом деле произносишь «материнско-городской город». Странно. Понимаю. У латыни, прямо как у троянского царя Приама, много сыновей и дочерей. Уна подернула носом и постаралась за мною спеть. Моя кличка — латинское слово, правда? «Конечно», — ответил я. «Уна» — значит «одна». А еще это слово значит «вместе». «Вместе» — вполне в собачьем духе. По-латински канис» — ты помнишь это слово по созвездиям «канис Мейер и «майнер»? Она тесно связана с греческим «кюон». Связь с одним из наших слов для собаки углядеть труднее. Есть много доказательств тому, что английская «хунт» — Напрямую связано с более ранним обозначением собаки, которая начиналась со звука К. Со временем этот звук стал более слабым, превратился из К в ч, а потом в Х. Получается, Канис и Хунт практически двоюродные братья. И в этот момент мы подходили к лесистой части Хита, и Уна напряглась. Поблизости был обнаружен той терьер. Когда Уна видит, «той особенно такого тявкающего и с бантиком, который хорошо бы смотрелся в игрушечном магазине, и приходится себя сдерживать и сохранять достоинство. Она все равно разок гавкнула. Песик с визгом унесся, а его хозяин стремительно бросился его спасать. Мы зашагали дальше. Звуки, которые производит собака, мы называем гав. Сравни с французским. В книжках про Астерикса собачка Идефикс говорит «уа». Первое, что учишь, когда приступаешь к латыни, как правило, настоящее время глаголов первого спряжения «amo» — «я люблю». Звонкое «amo», Амас, «amat» звучит на протяжении столетий. Проходящий мимо римлянин удивился бы, услышав, как целый класс детишек кричит «я люблю, ты любишь, он любит». Латинский глагол, как и греческий, состоит из основы и окончания основа сообщает вам словарное значение слова, а концовка – время, то есть настоящее, прошедшее или будущее, лицо – первое, второе или третье, и число – единственное или множественное. Таким образом, «Амо» означает «любить я» или «я люблю». по древнегречески первым глаголом обычно бывает люо, что означает «я освобождаю». «Люо», «люас», «люат». Намного хуже известен в популярной культуре, чем латынь. Принципы те же самые. Окончания сообщают тебе, кто делает этот глагол. Никакого подтекста, уна. Первое латинское существительное «menza» означает «стол». Нас очень смешит, что первая таблица «table» показывает склонение слова «стол» тоже «table». Мы, преподаватели латыни, выражаясь словами бессмертного вымышленного школьника Найджела Молсворта, «смеемся до да припаду». Существительные, как и глаголы, в окончаниях содержат информацию и указывают на синтаксическую позицию слова в предложении. Эти окончания называются падежными. Я иногда говорю ученикам, что они называются окончаниями, потому что по ним окончательно понятно, как перевести слово, но это никогда не срабатывает так, как мне бы того хотелось. Склоняя слово Менза, Уинстон Черчилль недоумевал, зачем ему учить звательный падеж. Используется при обращении, например, Оуна. А что это означает? повторил я. Менза означает стол, ответил он. Тогда почему менза означает еще о стол? Что означает О стол? Это когда ты обращаешься к столу, взываешь к нему. Но я с ним не говорю, в изумлении выпалил я. Интересно, правда? «Неужели Черчилль никогда не стукался пальцем ноги? черт в стол!» Нынешние начинающие все больше учат слово поэлла, что значит «девушка», и, конечно же, обратиться к девушке гораздо больше поводов, чем к столу. По крайней мере, я на это надеюсь».